«Погоди ж ты!» — произнес он и обтерся. «Ничего, однако, отважно она с тобой поступает!» Трунили над Сергеем арестанты, и особенно веселым хохотом заливалась Сонетка. Эта эндришка, на которую сдалась Сонетка, шла совсем в ее вкусе. «Но это ж тебе так не пройдет!» — грозился Катерине Львовне Сергей. Умаившись непогодью и переходом,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 «Разумеется, если бы им хотя чулочки бы теплые, оно бы ничего еще», — продолжал он. Катерина Львовна словно проснулась. «Змей подлый», — произнесла она, нестерпев. «Насмехайся, подлец, насмехайся». «Нет, это я совсем купчиха не в насмешку. А что вот сонетка чулки больно гожая продает, так я только думал, не купит ли, мол, наша купчиха». Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат. Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец показывается темная свинцовая полоса. Другого края ее не рассмотришь. Это полоса — Волга. Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподнимающиеся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 И вот вдруг из одного переломившегося вала показывается ей синяя голова Бориса Тимофеевича. Из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой Федей. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы ее шепчут, «Как мы с тобою погуливали, осенние долги ночи просиживали, лютой смертью с бело света людей спроваживали».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 1864 год.